Глава 16. Болтливые граффити. Флину не нравилось засыпать в мире мертвых. Каждый раз он попадал в одно и то же место, в двуликий город, в котором родился. Каждую ночь ему снился Инферсити. Улицы, как и всегда, дремали под покровом сизого тумана. Каждое утро город надевал маску чопорности и благоразумия, скрывая за ней истинное лицо. Лицо, искаженное распутством, изуродованное нищетой и покрытое шрамами искалеченных судеб. Сейчас же Флин видел настоящий облик Инферсити. Он призраком ходил по улицам, наблюдая, как из переулков, подворотен и подвалов выползала мерзость, как проявлялись гнойные раны на теле города. Самые бедные районы кишели бандитами, ворами и мошенниками всех видов. С наступлением темноты Открывались притоны и подпольные лавки, торгующие запрещенными товарами. Распахивали свои двери и горные дома, где бедняки в надежде сорвать куш просаживали последние сбережения. Инферсити был разделен на 9 районов. Они кольцами расходились от центра к периферии, от самых роскошных домов до убогих лачужек без воды и отопления, от праздника жизни до беспросветной нищеты. Когда-то Флин тоже был частью этого города, самой непримечательной его частью. Он видел, как в подворотне толпа избивала какого-то беднягу. Хоть бы выжил. Флин никак не мог ему помочь. Он смотрел на лица подозрительных прохожих, шушукающихся между собой и незаметно передающих что-то друг другу. Наблюдал, как размалеванные девицы откровенными жестами зазывают клиентов. Флинн вспоминал, как в детстве часто слышал крики по ночам, как лежал в кровати с крепко зажмуренными глазами и убеждал себя, что это игра его воображения. Полиция все равно бы не приехала, ведь она берегла покой лишь тех, кто мог заплатить за него. Слабость и бедность в Инферсити считались личными проблемами. Когда Флинну надоело глазеть на все это безобразие, он завернул в разукрашенный граффити тупик и прилег на кем-то выброшенный диван. «Интересно, а можно заснуть во сне?» — подумал он. Но заснуть не получалось. Закрыв глаза, Флинн видел не тьму, а переулок, будто веки стали прозрачными. Он перевернулся и уткнулся лицом в спинку дивана. Так-то лучше. Но сон все равно не шел. черно белый мир живых ему порядком надоел. Как бы проснуться. «Прекрати на меня смотреть, это нервирует. Ты же знаешь, что я терпеть не могу, когда на меня так таращатся?» «А я терпеть не могу тебя. И вообще, какого хрена ты так раскричалась? Не протружу я тебя взглядом?» Флин подпрыгнул на ноги. Происходило нечто невероятное. Он все еще находился в Инферсити, но при этом слышал голоса. Хотя Тайло говорил, что между живыми и мертвыми существует нечто вроде звуконепроницаемого барьера. Он завертел головой, ни единой души, если не считать его самого. Он вышел на главную улицу, но и там никого не увидел. Померещилось, что ли? «Да не смотрю я на тебя, не смотрю!» Вновь раздался недовольный голос, кажется мужской. Попрошу хозяина перерисовать меня в другом месте. «Как тебе будет угодно», — отозвался второй голос принадлежавший девушке. «Может, хоть там у тебя выйдет морда посимпатичнее, да характер помягче?» «На свою морду посмотри». «У меня, в отличие от тебя, не морда, а лицо». Невидимые собеседники вдруг отвлеклись от ссоры. «Слушай, кажись, мы пугаем этого пацана». «Он сейчас во второй раз окочурится!» «Да, похоже на то. Посмотри, он так растерян, бедняжечка. Эй, призрак, мы здесь выше!» Флин поднял глаза. На него смотрела девочка, вполне себе обычная, с короткими черными волосами и нереально большими, просто огромными глазами, полными печали и грусти. Одета она была в строгое темно-синее платье с белым воротником. «Обычная такая девочка, вот только нарисованная». У Флина отвисла челюсть. «Неприлично рассматривать девушку так долго», — пропищала она и зарыдала. Краски под ее глазами потекли, как течет тушу настоящих девушек, когда те плачут. «Какого чёрта тут происходит?» Только и смог выдавить Флин. «Пацан, забей на эту истеричку!» Прозвучал грубый мужской голос за его спиной. «И только дай повод поныть, сразу сырость разведет». Флин повернулся. С противоположной стены на него смотрел нарисованный зеленый мышь, чье лицо отдаленно напоминало человеческое. Он злобно вилял обрубленным хвостом и скалился острыми зубами. «Чего вылупился? Впервые живые граффити видишь?» «Честно говоря...» — сглотнул Флин. «Впервые!» «Новичок!» — жалостливо сказала девочка. «Профан!» — прохрипел мышь. Флин так и не решил, что его удивило больше. Тот факт, что он слышал в мире живых голоса и различал цвета или ожившие на стенах граффити. «Ты пялишься на мой хвост?» — гаркнул зеленый мышь, бережно прижимая к себе обрубок. «Нет!» — поспешно ответил Флин. «Пялишься, пялишься!» Мышь недобро сузёл глаза. «Вы все на него пялитесь. Ты учти, если надолго задержишься в мире живых, то у тебя тоже что-нибудь пропадет: Рука там, левое ухо, жабры». «Вот же грубиян!» Обратилась девочка к мышу. «Зачем пугать эту несчастную душу? Им в чистилище и так несладко, и, между прочим, у людей нет жабр». «Плевать я хотел на анатомию двуногих». Прокряхтел мышь, продолжая обнимать свой искалеченный хвост. «Вы знаете, что я из чистилища?» — удивился Флинн. «Конечно знаем», — важно заявила девочка. «Мы отнюдь не глупые граффити. Нас нарисовал очень умный и образованный художник». Она топнула каблуком черные туфельки. «А творение, как всем известно, всегда подстать творцу Надо. -да, мы вовсе не тупицы». Подтвердил мышь и выпятил мохнатую грудь. «Хотя насчет него...» Девочка перешла на шепот и указала на противоположную стену. «Я не уверена. У всех творцов бывают неудачные работы». «Что ты там вякнула?» ощетинился мышь. «А я о чем говорю? Эта мышь самая грубая и неотесанная среди всех мышей, будь то нарисованных, будь то живых». Пожаловалась девочка и утерла заплаканные глаза платком. «Я таким и задумывался», — сердито зашипел мышь. «Эй, пацан, прочти для этой слепой клуши подпись подо мной». «Злобный мышь. Работа графа Л. громко произнес Флин. «Вот, поняла истеричка ты недоделанная. Я злобный мышь. У меня должен быть скверный характер. Таким меня видел мой создатель». «Печальная девочка. Работа графа Л. прочитал Флинн под вторым рисунком. Он посмотрел на печальную девочку. «Все так. Действительно девочка и довольно печальная на вид. Злобный мышь тоже полностью соответствовал своему названию». «А кто такой этот граф Л? спросил Флин, рассматривая витиеватую подпись. «Великий художник». «Он создает живые граффити, то есть нас», — с гордостью промолвила печальная девочка. «Он человек или призрак, как и я?» «Мы собираем информацию, а не разбазариваем ее», — шикнул злобный мышь, настороженно глазея на Флина. «Призрак вряд ли сможет навредить нашей работе», — сказала печальная девочка. «Какой работе?» Любопытство Флина все росло. «Важный, крайне важный. Не суй свой бледный нос в чужие дела. Ты хоть и призрак, но вполне можешь оказаться шпионом», — насупился злобный мышь, нервно виляя хвостом. «Вдруг тебя завербовали?» «Кто и для чего?» Флинт чувствовал себя, как в первый день в чистилище. Вопросов море, а ответов капля. «В следующий раз забуду нарисовать вам рты, чтобы не болтали лишнего». Сказал кто-то и прищелкнул языком. Флинн и не заметил, как к ним подошел брюнет, облаченный во все черное, будто на похороны собрался. И лишь странный герб, вышитый золотыми нитками на футболке, а хоть не в короне, над которой парил огромный глаз, разбавлял мрачный образ незнакомца. Нижнюю часть его лица скрывал шарф, поэтому Флинн смог рассмотреть только необычные глаза, фиолетовые. Подобных он раньше не видел. «Простите, хозяин», — жалобно захныкала печальная девочка. «Мы лишнего не болтали, честное слово. Тут так скучно и одиноко. Поговорить можно разве что с мышем. Но слушать его извительные выпады весь день слез не хватит даже у меня». «Это все ее вина», — гаркнул злобный мышь. «Я молчал, как рыба». «Наглый лжец!» — ахнула печальная девочка и залилась очередной порцией рыданий. «Ваше дело не болтать, а смотреть и слушать», — с осуждением сказал парень. «Видели что-нибудь необычное сегодня?» «Нет, ничего, только этот призрак», — печальная девочка указала тонким пальчиком на Флина. «Уже третий раз на глаза попадается». «Понятно», — спокойно ответил парень, даже не взглянув на Флина. «У вас с краской все в порядке? Нигде не стерлась, не облупилась. «Хвост! Мой хвост, графел!» Завопил злобный мышь, тыкая когтистой лапой на обрубок. «Подправьте мой хвост!» Парень достал из глубокого кармана мантии тёмно-синий баллончик, что-то прошептал, и тот сменил цвет на золотисто-коричневый. Он встряхнул его и быстрым движением дорисовал недостающую часть хвоста. «Мой родненький!» — обрадовался злобный мышь, баюкая целый хвост. «Спасибо, хозяин!» «А ты?» — граф Эл обратился ко второму рисунку. «Если будешь так часто плакать, опять полностью сотрёшься!» Он встряхнул баллончик, который сразу же поменял цвет на светло-бежевый, и подправил печальной девочке лицо. Подтёки исчезли. «Спасибо, хозяин! Вы так внимательны и добры!» Печальная девочка сделала реверанс, борясь с желанием вновь заплакать. «Эй, ты меня видишь, слышишь?» Наконец-то подал голос Флин. «Кто ты?» Граф Эл ему не ответил. Он развернулся и прошел сквозь Флина. Ощущение не из приятных. «Постой, не уходи! Кто ты? Почему я слышу тебя?» Снова молчание. Граф Эл вышел на главную улицу и спокойно зашагал вдоль нее. Флин последовал за ним. Что он только не делал, чтобы привлечь внимание, но ничего не сработало. Он знал, что граф Эл слышал и видел его, но упрямо игнорировал. «Перестань делать вид, что я не существую! Пусть и не в этом мире, но я есть!» Раздраженно выпалил Флинн. «Ноль реакции. Если сейчас же не заговоришь со мной, я буду преследовать тебя до конца твоих дней. И в спальне, и в ванной, и в гостях. Я везде и всегда буду рядом, напевая какую-нибудь надоедливую мелодию. Конечно же, Флинн блефовал, ведь он вернется в чистилище, когда проснется. Граф Элл вздохнул и остановился. «Как же ты достал!» Пробормотал он в шарф, внимательно рассматривая асфальт под ногами. Флин мысленно возликовал, подумав, что граф Л вот-вот с ним заговорит, но надежда рассыпалась прахом, когда тот внезапно развернулся и побежал. "Стой!" крикнул Флин и бросился в догонку. Либо граф Л оказался невероятно шустрым, либо он в образе духа не отличался быстротой. Фигура в черном стремительно удалялась. "Подожди!" задыхаясь, прокричал Флин ему вслед. «Я хочу только поговорить!» Граф Л свернул с дороги. Когда Флинн добежал до переулка, в который тот нырнул, он обнаружил тупик. Графа Л и след простыл. Он попросту испарился, точно сам был призраком. Флинн хорошенько все осмотрел, даже заглянул в контейнер для мусора. Вдруг он там спрятался. Никого. Только черный пес уныло глазел на него, да парочка котов дружно спала на картонке. «Черт, упустил!» Флин от досады пнул жестяную банку. Он вернулся на главную улицу. Когда же прервется этот дурацкий сон? Флин еще ни разу так надолго не задерживался в мире живых. Ему казалось, что Инферсити забавляется с ним и не отпустит, пока не наиграется. Флинн медленно обвел улицу взглядом. Фонари вяло моргали, туман укрывал землю толстым одеялом, а деревья потягивались голыми ветками. Интересно, сколько прошло с момента его смерти? Месяц? Год? Сложно сказать. Время, как выяснилось, явление непостоянное. Особенно в руках господина Аяка. Дорога привела его к храму. При жизни он редко бывал в нем, но сейчас какая-то неведомая сила потянула туда. Флин поднялся по каменной лестнице и приоткрыл створки двери. Он боялся, что стоит ему переступить порог, и он навсегда исчезнет. Этого не произошло. Старые предрассудки остались позади. Флин не чувствовал запахов, не различал цветов, но помнил, что когда-то тут витали ароматы ладана и меры. А отблески сотни огней блуждали по ярким витражам, цепляясь за разноцветные стеклышки. Раньше здесь играла возвышенная и печальная музыка. Отражаясь от стен, она эхом заполняла храм. У алтаря горели бесчисленные свечи, а со стены на него смотрел символ. Внутрь ромба был вписан круг, посреди которого находился глаз с семью треугольными ресницами и спиральным зрачком. Знак ипокрианства. единственной сохранившейся религии. Она возникла меньше тысячи лет назад и разрушительным вихрем пронеслась по миру, стирая другие верования со страниц истории, оставляя за собой жертвы и руины. Еще 50 лет назад ипокрианство имело невероятное влияние. Но в последние годы оно начало угасать, как и вера в сердцах людей. В каждом районе находились десятки храмов, но теперь мало кто посещал их. Мир неотвратимо менялся. Флин прошел вглубь и опустился на одну из деревянных скамеек, на другом конце которой сидел бездомный. Ему захотелось помолиться. Он сомкнул руки и сосредоточился, но годы стерли из памяти все молитвы. «Ты заплутал?» — спросил бездомный, поворачиваясь к нему. Его Флин тоже видел в красках, нездорового цвета кожи, пытливые голубые глаза, длинная седая борода, в которой запутались частички еды и мусора, а на голове изрядно побитая молью красно-зеленая шапка с помпоном. «Чего молчишь, парнишка? Аль язык проглотил?» Бездомный заулыбался беззубом ртом. «Вы меня видите?» Зачем-то спросил Флинн, хотя это было и так понятно. «Тут одно из двух». Либо я взаправду вижу призрака и болтаю с ним, либо я треплюсь сам с собой, а ты мне только мерещишься. Но для посторонних, что так, что эдак, я кажусь сбрендившим. Хрипло засмеялся старик. Странно. Столько раз бывал в Инферсити в образе призрака, меня никто ни разу не слышал и не видел. А сегодня прям день общения с мертвецами. Сказал Флин, пересаживаясь поближе. А вы кто? «Я-то? В отличие от тебя, еще не жмур. Вот уж седьмой десяток таскаю за собой это бренное тело, никак не сброшу!» Загоготал бездомный, хлопнув себя по круглому животу. «Время еще не пришло, так что я обычный в меру живой человек». «Но тогда почему вы меня видите?» «Потому что я духовидец». «Кто?» «Духовидец». чётко проговорил бездомный, пальцами расчёсывая спутанную бороду. Тот, кто видит духов, это дар такой врождённый. Не знал, что такое бывает. Ты много чего не знаешь, наивный, больно по лицу видно. Бездомный достал из кармана старого пальто шоколадку, отряхнул её от пыли и принялся жевать. Флин поморщился. Он почему-то вспомнил свои трапезы с бродягой Уиги. Бездомный быстро прикончил плитку и достал еще одну. У вас хороший аппетит, сказал Флин, все еще кривясь. Если ты голоден, то аппетит всегда хороший. С набитым ртом ответил бездомный. Так что ты позабыл в храме? Призраки тут нечастые гости, боятся исчезнуть. Вот дурачье. Из его рта полетели кусочки шоколада. Навредить может только то, во что веришь, а покойники уже знают, что все устроено по-иному. «Получается, все религии ошибались?» — призадумался Флинн, переведя взгляд на всевидящее око и покреанство. «О, еще как ошибались! Все же умными себя считали, на истину притязали. Все может быть только так и никак иначе!» — полагали они. «А кто противился того немедленно дыбу, без разбору? И эти ребятушки?» Бездомный направил грязный палец на символ ипокреанства. «От них недалеко ушли, те же упрямые черти, но правду по крохам можно найти везде!» Он выудил из бороды кусочки шоколада и закинул их обратно в рот. «Да что я тут распинаюсь, ты ведь собственными глазами все узрел!» «Это так, но осталось много вопросов». Флинн положил руки на спинку скамейки, стоявшей перед ним. «На кой ляд тебе сдались ответы на них? но ну, получишь их, а дальше что? А хорошенько. Вот пришел ты на выступление какого-нибудь факира, но уже ведаешь, как каждый фокус устроен. И что выходит? Скукотища смертная». Он там пыжется, пыжится на подмостках, а ты сидишь и зеваешь, аж челюсть сводит. Так и тут. В мире всегда должно быть что-то загадочное, чарующее, чтобы наблюдать разинув рот». Старик причмокнул, облизывая пальцы. «Да и вообще все знать вредно. Голова лопнет». Флинн заметил, что один глаз у бездомного вращался во все стороны, а второй оставался неподвижным. «Ваш глаз. Что с ним?» «А, это...» Бродяга постукал по глазу пальцем. «Стекляшка. Меня из-за него и прозвали Слепым Идди. Хотя, если быть точнее, то я полуслепой Идди. Но прозвище, как прицепятся, не отлепишь. Хуже жвачки в волосах». «А я Флинн. Рад знакомству. Пожал бы вам руку, но это невозможно. Кстати...» Он задумался. «А почему я могу прикасаться к предметам, но не к людям?» «Люди попросту не хотят тебя замечать, поэтому ты для них пустое место. А вот предметы позговорчивее будут, тебя еще животные могут видеть». «Интересно», — улыбнулся Флин. «Сегодня я встретил человека». Он запнулся. «Или не человека. В общем, неважно. Он создает живые граффити. Вы не знаете, кто это?» «Знаю!» – закивал слепой Идди. «Здесь такие дива только один умеет творить. Граф Эл. «Точно? Но кто он? Человек, призрак или духовидец, как вы? Зачем он рисует эти граффити?» Не то, ни другое, не третье!» – замотал головой слепой Идди. Он пригнулся и зашептал, словно побоялся, что кто-то мог их подслушать. «Сейчас тебя не это должно волновать, а то как бы удержаться». «Удержаться?» «Да, на месте. Не дай себя зацепить». «Что?» Флин не успел задать последний вопрос. Огромный невидимый крюк вонзился ему в копчик и потянул. Он коротко вскрикнул и вцепился руками в спинку впереди стоящей скамейки. «Помогите!» — умолял Флинн, чувствуя, что пальцы предательски соскальзывают. «Ой, только не втягивай меня в эти разборки!» Отмахнулся слепой Идди, завалился на бок и приготовился ко сну. Невидимый крюк потянул сильнее, и Флин не выдержал. Он упал и заскользил по проходу, попутно цепляясь за ножки скамеек. Тщетно. Одним рывком его вытянуло наружу. Храм остался далеко позади. Флинн старался как мог, хватался за деревья, железные ограды, фонарные столбы, но невероятное притяжение продолжало тянуть в неизвестность. Если бы его могли слышать живые, он бы своим криком перебудил весь город. Осознание, что сопротивляться бесполезно, колючими ветками обвило разум. То, что так упорно манило его, было сильнее. Намного сильнее. Будто на другом конце невидимой нити сидел великан, тянувший Флина к себе, как рыбу, угодившую на крючок. Не имея больше сил противостоять этой неимоверной тяге, он сдался. Перед глазами все смешалось, внутренности скрутило жгутом. Отныне он без малейшего сопротивления летел по улицам Инферсити, легкий и податливый, точно, перышко на ветру. Будь что будет. Невидимая рука подняла его высоко в небо и скинула вниз. Он падал и кричал. Этот сон все больше походил на ночной кошмар. Флин подумал, что сейчас насмерть разобьется о крышу дома, но тут вспомнил, что и так мертв. Вопреки ожиданиям, он не упал на твердую черепицу, а прошел сквозь нее, Пронизывая десятки этажей, Флин мимоходом замечал людей, мирно спящих в своих кроватях. Они не подозревали, что прямо сейчас через их квартиры пролетал один неудачливый призрак. Флин наконец-то ощутил под собой твердую поверхность, всем телом ударившись о кровать. «За что мне все это?» Хрипло пожаловался он неизвестно кому. Поняв, где очутился, Флин замер. Он дома. Рядом с ним предавалась тревожному сну его мать. Он забыл, как дышать. Так вот о чем говорил слепой Идди. Тайло рассказывал, что такое может произойти, но как при этом себя вести, умолчал. «Мальчик мой», — пробормотала она. Шею заклинила. Преодолевая боль, Флинн повернулся и с опаской глянул на мать. Она разговаривала во сне. Пронесло. Но почему он слышит ее? Не должен ведь? «Черт!» Если она проснется, то умрет от разрыва сердца. Может спрятаться? Или притвориться ее сном? Что же делать?» — судорожно размышлял Флин. Настенные часы громко тикали, действуя на нервы и мешая думать. «Сынок, где же ты? Почему ты опять сбежал?» «Что? Она не знает, что меня нет в живых?» Флин похолодел. «Что же с ним такое произошло?» Как и где он умер? Мать беспокойно завертелась. Сейчас она откроет глаза, увидит призрак Флина и поймет, что он мертв и надежды больше нет. Это точно доконает ее слабое сердце. Мать повернулась к нему лицом, ее веки задрожали, точно крылья бабочки. Вот-вот случится непоправимое. — Это ты, сынок? Ты вернулся? Она посмотрела на него сквозь ресницы, отчасти находясь в объятиях Сна. Флин мысленно умолял, чтобы кто-нибудь разбудил его там в чистилище, тогда он исчезнет из мира живых. И эта молитва была услышана. Тьма тяжелой плитой обрушилась с потолка, вернув Флина обратно в мир мертвых.